На вытянутых руках она держала меч. Торжественно и медленно она подошла к царице и, когда та опустилась на одно колено, передала ей священное оружие. Годейра приложилась губами к холодному металлу, встала, повернулась к войску и, подняв меч над головой, трижды взмахнула им, затем вложила в ножны у пояса, Оркестр смолк, и в тишине площади зазвучали слова священной. Дочери Фермаскиры, именем царственной наездницы Всеблагой Политы, мы посылаем вас сегодня на ратные подвиги. Поведет вас ваша паномарха Басилевса Годейра. Да хранят ее боги на поле битвы. Помните, девы! Паномархи вручили мы священный меч, который подарен нашей покровительнице Богом Ареем. А в Наосе, храма нашего, помните об этом всегда, остался священный пояс и политый, как залог непобедимости дочерей Фермаскиры. И да благословят вас Боги, и да не спошлют они вам удачу в чужих! Вражеских пределах. Годыра спустилась с подножья храма, встала на колесницу, подняла над головой меч и политы. Взываю я к тебе, Арей, великий бог войны, даруй нам ярость в битве, даруй мне силы, чтобы я этим священным мечом, разила всех врагов, чтоб не знали мы поражений в этом походе. Знайте, дочери фермаскиры, мы идем в дальнюю Кабиру, великая и могучая Полита, даруй нам победу на полях битвы. И вся площадь в едином дыхании повторила за царицей «Даруй!» Вложив меч в ножны, Годейра поклонилась храму, положила руку на плечо возничей, Та дернула вожжи, тройка встала на дыбы, затем рванула колесницу и вымахнула через проход между рядами на главную улицу, ведущую к крепостным стенам. За ней, грохоча копытами о мостовую, устремились... Конные сотни. Зимний поход на Кабиру начался. Годы рассказала себе, после зимнего похода она должна сделать лоту полимархой. Еще в начале пути они договорились. Царица приведет войска к городу, и там всю власть над ним передаст лоте. Царица верила в подругу, знала, что она проведет бой не только решительно, но и умело. Когда Лота вернется домой с победой, противницы в священном совете прикусят языки. Поэтому все дорожные заботы царица взяла на себя. Она шла впереди сотен, высылала разведчиц, искала место для привалов, заботилась о корме для лошадей. Лота шла в хвосте колонны, Ей велено было сберегать свои силы для боя. Легко катится по накатанной дороге колесница. Кони идут ровной рысцой. Чокея сидит на облучке. Лота лежит на шкурах. Не то спит, не то дремлет. Дорога нескончаемо длинная, ярко светит луна, от земли идет пар, конец южной зимы всегда теплый. За день солнце нагревает почву, ночью становится чуть холоднее, и земля дышит запахами весны и возрождения. Чокея тоже клонит ко сну, она изредка оборачивается Бросает взгляд на освещенное луной лицо Лотты, думает. От Лотты веет силой, свежестью и чем-то радостным, необъяснимым.